Какое дело царю Гороху до Египта, а богу Птаху до Енисея. Если верить Марии Струниной, самое что не наесть прямое. Мария права, никто не знает, что за царь был Горох, но все понимают, что немыслимо древний. Кого из славянских правителей могли так называть? Да никого не было ни в сказках, ни в мифах славян этакого царя. Только вот у русских. Потому что значение его имени и деяниям Никакого не придавали. Сказка она и есть сказка. Рисовали в мультиках развёсёлого царька, воевавшего на огороде. Горох же с грибами. Помните очаровательный мультик, который так и назывался, как царь горох с грибами воевал. Ну, какое же тут могло быть серьёзное отношение к царю? Но нашёлся человек, поспенивший войну гороха с грибами серьёзно. Вот результат. В статье о Марии Струниной в журнале Chip так и называлась, как царь Горох с грибами воевал. По мнению египтян, в начале всех времён существовал лишь первобытный хаос. Со временем из него поднялся небольшой холм, и появился на этом холме гусь великий Гагатун, и снёс там яйцо, не простое яйцо, а волшебное. Из этого яйца возникло солнце. С тех пор образ солнца тесно связан с представлением о водоплавающей птице. Бога, Творца Солнца, в разных египетских городах называли по-разному. Птах, Амон, Ра и так далее. Иногда даже этот солнечный бог изображался в виде гуся и величался Амон-Ра, прекрасный гусь. Один из этих солнечных богов, Птах, обосновавшись на Первом холме, принялся за творение мира. Среди прочего он построил город Мемфис, Минфи, который египтяне называли Хет-Каптах. то есть «дом души птаха». Позднее это название распространилось на весь Египет, и ученые считают, что само слово «Египет» появилось в результате искажения древними греками названия «хет-ка-птах». Но похоже, что первоначально эта страна называлась «Эйегу-путэ», где первая часть слова происходит от «эйегу», нижней по течению, а вторая «путэ», значит «утка-тяглок». В общем, получается, что первоначальное название Египта означало «устье утки» или, скорее, «устье гуся». Логично? Вполне. И ничего удивительного. Кроме одного «э-е-гу-пу-те» слово из эвенкийского языка. Если бы только это слово. Вообще-то Египты по-эвенкийским означает «девятый», а сам Енисей Эвенки звали «кем». И место, где богиня Исида рожала своего божественного сына Гора, так и называется Хеммис обжитое место на реке Хем. Нравится ещё слово Марии Струниной. Название построенного Птахом Мемфиса Минфи обычно переводят как белые стены. Но, кажется, и этот топоним следует переводить с Ивенкиского, в котором слово ман означает и стайку птиц, и толпу людей. а глагол «ты-су-ми» – разведывать путь, расчищать дорогу в тайге. В этом случае получается, что Минфи – город, построенный на расчищенном в тайге месте, и что расчищали и строили люди-птицы. Чрезвычайно интересно отметить, что египтяне, так же как и венки, изображали народ в виде птицы, и слово «пхид» означало и народ, и пигалица. Получается, что Минфи – это город птиц. а вся дельта Нила – птичья страна. Сам Птах изображался в образе человека, но имя выдает его птичье происхождение. Во многих языках корень ПТ входит в название птица. В санскрите птица – пата-га. В православянском «пта – пта, у эвенков – путэ и так далее. Вот и получается, что бог по имени Птах был птицей, по-видимому, великим гагатуном, гусём, создавшим землю и солнце. Если птах только носил птичье имя, то другие египетские боги изображались с птичьими головами. Гор был сокологоловым. Мут изображался с головой коршуна. Маат и Гора исида вообще превращалась то в соколицу, то в коршуна. Получается, что предки египтян жили далеко на севере. Они, кстати, так и говорили, и от северных предков не отказывались, как и греки и многие-многие другие народы. Вот в этом-то заполярном Египте развернулись события, потрясшие весь тогдашний мир. Среди потомков Птаха разгорелась жестокая борьба за власть. На престоле в это время находился царь Осирис, сестрой с женой которого была Исида, та самая, которая превращалась то в соколицу, то в коршуна. Его брат, злобный Сет, вознамерился свергнуть Осириса и занять его престол. Для этого он убил Осириса, расчленил его тело и разбросал отдельные части по разным концам страны. Верная жена царя нашла и собрала тело мужа, от которого затем родила сына Гора. Спасаясь от преследований брата, Исида рожала сына в зарослях тростников в местности, называемой Хеммис. Что значит населённое место на реке Кем? Возмужав, Гор в ходе ожесточайшей многолетней борьбы отобрал у дяди престол отца и воцарился над Египтом. Хотя Гор изображался кологаловым, я осмелюсь утверждать, что первоначально он, как и его предок Птах, был гусём. Корень Гор входит в большое число эвенкийских слов и означает и линку птиц, и саму линяющую птицу, и месяц линьки. Слова с этим корнем говорят о давности и о дальности событий. Горобты, давни, давнишний, прежний, старый, древний и так далее. Горло далеко, давно. Горо хин ми отправляться в дальний путь, отдалиться. Вот мы с вами и добрались до разгадки тайны царя гороха. Горох это бог Гусь Гор, сын Исиды и Осириса. который сначала обитал в устье Енисея, а затем отправился в далёкий путь до самой Африки. И было это давно, в незапамятные времена. Теперь нам следует решить вторую часть загадки. С какими же грибами воевал царь Горох? Ведь его прототип Гор боролся не с грибами, а с этим. Присмотримся к этому антигерою. Для его познания нам придётся обратиться к библейским легендам. Судя по имени, этот бог чужик стран был и Иосифом. Иосиф. Вспомним его историю. Иосиф доносил отцу на братьев и говорил, что будет царствовать не только над ними, но и над родителями. И позднее, когда его предсказание сбылось, и Иосиф стал важным чиновником в Египте, он, захватив младшего брата Иениамина, не хотел возвращать его отцу. примерившись с братьями, Иосиф с разрешения фараона поселил отца и братьев на самых плодородных землях Египта, на северо-востоке дельты. Местность эта называлась Гесем, то есть земля дождя. Для Египта это название чрезвычайно странное, ведь египетские земли оплодотворяются не дождём, а разливами Нила. Страну Гесем в Египте никто до сих пор не нашёл, как впрочем и других следов пребывания там библейских персонажей. Точный адрес этой страны дал Моисей, говоря о расположении Бога к Иосифу. Благословенна Яхве его страна дарами небесными, росою и океаном внизу, и вершинами древней гор. Интересно бы узнать, каким это океаном благословенна дельта Нила и какие вершины гор окружают её. Видимо, и Моисей, и другие библейские повествователи описывают не африканский Египет, Если мы расположим Г7 в северо-восточной части Енисейского залива, тогда действительно внизу окажется океан, северный, ледовитый. Тут же, немного южнее Диксона, поднимаются Ефремовы горы, рядом с которыми протекает Ефремова речка. И носят они имя младшего сына Иосифа Ефрема, которого Иаков перед смертью поставил над старшим братом Значит, здесь и была земля Гисем. Но где же грибы? Струнина напоминает, что о Бога, которого побоялись, старались не называть его истинным именем. Прочим не только Бога, мы и поныне говорим медведь, мёд, ведающий, косолапый, Михаил Иванович, пестун, шатун и прочее, чтобы вслед за предками не звать хозяина леса его истинным именем. А ну как услышит и придёт на зов. Что за настоящее имя? Оно становится понятным, если вспомнить дом хозяина леса, берлогу, то есть логово бера. Западные соседи, меньше боявшиеся визитов наших медведей, правда, сейчас боятся их визитов в образе русских, называют медведей берами. А страну, где этот зверь был хозяином, Биарманландом, Биармией, то есть страной людей-медведей. Итак, кого боялись, следовало звать как-то Птекайма, возможно, и Сета называли его запасным именем. Герби, что по эвентски означает известное, достойное имя. Та часть после потопного народа, которая позднее стала славянами, унесла с севера этот ипитит в своём культурном багаже, но в ходе тысячелетий смысл этого слова забылся, и вместо непонятного Герби появилась знакомая Грибы. Так вот и получилось, что жестокая борьба Гора с этим превратилась в войну царя Гороха с грибами. Возможно, последнее рассуждение притянуто за уши, но от сета бога тьмы и впрям боялись. Его временная победа над богом света Гором уж очень красиво вписывается в чередование полярной ночи и полярного дня. А если вспомнить, что эти северные земли до планетного кувырка никакими полярными не были, И понятия не имели о долгой-долгой ночи, то можно представить ужас людей от наступления тьмы. Но свет одержал победу. Правослово начинаешь верить, что египетские мифы вовсе не египетские, а наши северные. Всё в рассказах о Ра и его детях-богах, Осирисе и Сиде, Сете, сыне Осириса и Изиды, Горе прекрасно ложится на страшные события планетарной катастрофы. когда часть суши севера Евразии погрузилась под воду и весь север стал приполярной областью. Получается, что Махабхарата описала жизнь наших предков с запада Уральских гор, а египетские мифы рассказали о событиях на востоке от них? Смелое предположение, но камни с неба тоже не сразу изучать, их сначала не было. Но это все мифы, а где вещественные доказательства? Есть и такие. Недалеко от Перми, на берегу реки Чусовая, при раскопках возле деревни со странным названием «Конец гор», никакие горы там не кончаются, была найдена бронзовая статуэтка, изображающая бога гора. Это ананинская культура VII-III веков до н.э. Две с половиной тысячи лет назад люди на берегах реки Чусовой что за три с половиной тысячи километров от Египта знали о горе. Может, и деревня так названа не зря? Совпадение? Возможно, но не слишком ли много совпадений, чтобы на них не обращать внимания? Изображений гора в округе не находили, но в становлении ананинской культуры принимали участие и переселенцы с западных склонов Уральских гор и Сибири. Может, там поискать бронзовых Гора, Осириса, Исиду и Сета?